Сломанная печать. Еще не просохла роса, когда столпы под церковь были готовы, рубили их клецами для пущей верности в две стены. Примечание — клецы, небольшие срубы, служившие фундаментами сооружения. Семка, не жалея сил, лихо рубил топором, только щепа в сторону летела. Увидев, что Петр-ортельщик поглядывает на его труды, Сёмка спросил с задором. «Ну, мастер, как я с топором управляюсь?» Пётр подошёл, помолчал, переступил с ноги на ногу. В раздумье подмел под лапоть головку ромашки. «Что ж, хозяин, работаешь ты, конечно, со старанием, а только не в укор будет сказано. Если б мои молодцы так рубили, то церкву твою и завтра не кончить. Брось топор, иди перестой венцы прокладывать». Сёмка стоял перед ним, красный, опустив ненужный топор, а Пётр, хлопнув его по плечу, забасил «А ты не рубей! Береста тоже дюж нужна! Она от гнили помогает!» Петра окликнули плотники, делавшие алтарные прирубы. Он побежал на зов. Работы ему было много, везде угляди, чтобы брёвна хорошо подобрали, чтобы связали их на совесть. «Чтобы уложили правильно!» Поспевал он всюду, всюду его рыжая борода мелькала. Был неутомим и весел. Лишь когда что-нибудь не ладилось, он хмурился и, бормоча, поспешно отходил в сторонку. Плотники ухмылялись, понимали. По привычке хотелось ему выругаться зычно с высоты сруба. Так, чтобы далеко слышно было. А тут нельзя, церковь строили. Береста шла на прокладку лишь нижних венцов. И когда эта работа кончилась, Сёмка, стараясь не попадаться на глаза Петру, пристроился работать на выкалывание досок. Работа эта требовала и сноровки, и силы. Парень присматривался, как мастера по слоям выбирали бревно, чтобы кривощела не было, как намечали место, куда клин вбивать, прорубали желобок. Потом, когда первая узкая щель шла по стволу, Наставала очередь Сёмки. Обухом топора он бил наотмах по клину, и щель после каждого удара, расширяясь, уходила всё дальше. В неё загоняли новые клинья, пока бревно не раскалывалось до конца. едва отдышавшись, Сёмка начинал обкалывать доску с другой стороны. Отдыхать был не время. Стены к полудню успели вырасти высоко, а двусок наоструюше травую крышу Ещё не хватало. Только в обед, усевшись между плотниками у котла с кашей, Семён понял, как успел вымотаться. После еды, когда артель отдыхала в холодке, начав на разные лады похрапывать, Пётр остановился около Сёмкиной работы. «Мало хозяин досок, что и делать не знаю. И крыш крыть, и пол стелить, и на двери, и на крыльцо всю доска нужна». Сёмка задумался. «Вот что, давай брёвна лишь с одной стороны обкалывать. Так половинками брёвен полы застелим?» Петру этого только и надо было. Работы вдвое меньше, а лес пойдёт больше. Так ведь лес-то хозяйский. Но, сделав вид, что удивился Сёмкиной сметливости, разахался. «А я-то, рыжь дурак, и того удумать не мог. Ты хозяин, хоши плотник никудышный». «А мужик хитрющий!» Эту похвалу принял Семен за чистую монету. «Ты сам, дядя Петр, себе на уме?» Ответил он артельщику. «Как бревна-то подбирал? Что потоньше, полегче, на верхние венцы положил?» Мастер забрал бороду в кулак и теперь уже бесхитростно, задумчиво поглядел на сруб. Серые глаза его отражая чистое небо поголубели. «Нет, семён тут другое!» Высокий мы сруб сложили, еще б невысокий, а кажется, он еще выше, чем на самом деле. Ты вот знаешь, что наверху бревна тоньше положены, а око наш того не ведает. Для него все бревна равны, а если вверху бревн тоньше, так у нашему храм твой выше казаться будет. семён с изумлением смотрел на только что срубленные стены. Просто и премудро. А пётр говорил без конца. Любовно про то, как он на простую, четырёхстенную избиную клеть восьмерик поставит, а потом шатёр, как высоко-высоко в небо будет поднята читая главка. Ты, Семён, о премудрости обмолвился. Какая ж тут премудрость. Ставим по старине, попросту, как от дедов пошло. Сверху донизу храм одним топором срубим. Слова его были прерваны конским топотом. Княжи отрока садил коня, подняв облако пыли и крикнул семён Михайлович, князю скорее, неладно там, наверху!» Ускакал дальше. Семка взглянул на стройку и перевел сокрушенный взгляд на Петра. Тот, поняв его, добродушно подтолкнул и сказал «Беги в Кремль, хозяин, о церкви не печалься, без тебя к вечерне закончим, без тебя и вечерню отстоим, беги!» Как был в лаптях в пропотевшей рубахе из небеленного полотна, прибежал Семка в Кремль. В думе боярский митрополит читал вслух письмо саранского епископа. «И бысть в орде замятия, убиен бысть царь Хидырь, от сына своего Тимир Ходжи, и сяди на царство на четвертый день, а на седьмой день царства, его темник, его мамай замяне всем царством его». Примечание. Тёмник. Воевода над тьмой. Десятью тысячами. Побеже Тимир Ходжа за Волгу, и там убиен бысть, а князь Мамай, приедя за Волгу на горню сторону, и ордався с ним, и царь с ним, а вдула именем, а иные князи сарайские, затворившиеся в сарай, царя у себя, имеющие Мурата, брата Хидырева, а князь Андрей константинович «Побежа в то время из Орды, и ударись на него князь Ордынский, Ретюков, но слух есть, поможе бог князю Андрею, прибежа на Русь драв тогда же князей ростовских в Орде пограбище, пустища на Русь на Когда митрополит, переведя дыхание, на минуту смолк, Семен взглянул на князя. Тот сидел на лавке, на коленях у него лежал пергамент в котором Семен узнал ярлык, теперь уже бесполезный ярлык на великое княжение. Нахмурясь, сосредоточенно князь мял и комкал красный воск той самой печати, которую он сломал еще в Орде, спасая на царском Перу от Хидыря Хидырев ярлык. Незваный гость Из Кремля Семка ушел лишь на следующий день. До утра ближние люди проспорили, кому из двух новоявленных царей посылать киличеев, да так и не решили, кто из них сильнее, который другого задавит. Только гадать оставалось, а пока надо ухо востро держать, чтобы не прозевать, которому из царей кланяться. Подходя к дому, заметил семён на крыльце человека, кому б тут быть, хоромы у Семки пока пусты, а незваный гость хуже татарина. Человек стоял в тени, под высоким шатром крыльца, прислонясь к резному столбику. Парню лишь плечо его до сурового полотна рубаху видно было. Заслышав шаги, гость оглянулся. Семка узнал смоляные, хмурые брови и белесые глаза, глядевшие прямо и пронзительно. — Никомат! Купец Никомат! Хозяин! Семка рванулся было вперед. Хотел резво взбежать на крыльцо, но сдержался. Был ему Никомат хозяином, да время-то минуло, а ныне сотнику князя Московского, пожалуй, и не пристало перед купчишкой шапку ломать. семён взошел по ступеням, не торопясь, степенно поздоровался с купцом, радушно позвал в хоромы. Зачем гость пожаловал, Семен не спешил спрашивать. Никомат тоже помалкивал. Да и дела у него особого не было. Просто, приехав в Москву, прослышал он о Сёмке и вздумал через него в доверие князьям московским влезть. С какой стороны к Семёну подойти удастся, купец ещё не знал, потому и молчал, выжидая. Осрамился Сёмка, гостя в хором и позвал, и тут только вспомнил, что угощать его нечем, жил Сёмка бобылём. Зорко следивший за парнем, сразу смекнул, что-то неладно, но вид не подал, а Сёмка, ругая себя чуть не вслух, полез в подполье, где у него бочонок мёду был поставлен. Присев перед ним, Сёмка выбил затычку, в свете фонаря сверкнула чистая сильная струя, ароматом солнечного мёда наполнилась низкая тьма под плети. Сёмка забил пробку, подумал... И выпил мёд сам, потом нацедив второй ковш, он быстро поднялся и с маху ударился теменем о матицу. Подклеить было ему не по росту. Не утерпел, помянул чёрта, да и как не помянуть, когда шишка на башке вздулась. Потирая её, Семён полез наверх и, входя в горницу, опять стукнулся головой о косяк. «Вишь, нечистая сила, хоромы свои, а привычки к ним нет» никому ответ подметил, а Сёмка поднёс ему ковш, просил откушать и из за скудость простить. Принимая угощение, гость взглянул. Ковш богатый, в серебро оправлен, хорошего мастера работа, да и вся утварь в хоромах у Семёна новая, добротная, только навалена кое-как в кучу. Выпил, вытер усы, тут бы за угощение благодарить, да Сёмкины богатство хвалить а Некомат вместо «спасибо». Назло, чтоб язык Сёмке развязать, подзадорил. «Бед живёшь, Семён, не почину бедно!» Сёмка от слов Некомата нахмурился. Глаза потемнели. Однако ничего, сдержался. Некомат это на ус намотал. Поумнел парень. Раньше Сёмка удержу не знал, особенно после мёда. Да ежели подзадорить беда! Пришлось масло в огонь подлить. Для тебя, семён на Москве у князей. Видно, и казны не нашлось. Иди ко мне в работники. А вось так нищу жить не будешь? семён чуть прищурясь на никомата, думал. Не зря купец язвит, неспроста. Какого ему лешего от меня нужно? Трудна служба у князя. Рассерчать бы сейчас в свое удовольствие. А нельзя. Беды натворить недолго. Человек в гневе слеп. «А все уж обидно!» И не сдержался, ответил купцу. «Видимо, ты заплутался, некомат. Я не боярин, не воевода. Куда там? Я простой сотник. Богачеством куражиться мне не пристало. Однако и роптать грех. Взысканный обласкан не по чину. Князю Дмитрию я верен. И князь мне верит, потому и не забывает своей милостью. «Аль, деревеньку какую князь тебе пожаловал!» Спросил, будто подсказал никомат. Пора, дескать, просить деревеньку. Но семён подсказку пустил мимо ушей. Деревеньками князья московские швыряться не любят, да и рылом я не вышел, чтобы о деревеньке челом бить. Пожаловал меня князь иным. Примечание — бить челом, бить лбом о землю, то есть кланяться, в переносном смысле просить о чем-нибудь. семён поднялся из-за стола. Пошел в угол, к поставцу, порылся в нем. Купец опять про себя отметил. Никак подставить что у него, тисовый. Сощурился, приглядываясь, потом вздохнул облегченно. Нет, помстилась, а так ничего, богатый у него поставец. семён тем временем, захлопнув дверки поставца, вернулся к столу и бросил прямо на скатерть пару железных шипов древоазные шипы удивился никомат они самые княжий дар а вместе с шипами князь мне в своем заповедном васильевском стане промеж марьиной и соколиной рощами бортные угодья отвел примечание бортничество сбор меда и воска в лесах где в живых деревьях выдалбливались дупла борти в которых селились пчелы на дереве под бортью вырубалась знамя, знак собственности, право на которую сохранялось еще русской правдой. Сбор меда диких пчел постепенно перерастал в искусственное пчеловодство. Еще до XIII века рядом с бортями стали применять ульи, колоды. Бортничество было важным промыслом в Древней Руси. Бортными угодьями под Москвой славился громадный Васильцев стан. В него входили Марьина и Сокольничья рощи которые так назывались уже в четырнадцатом веке. «Что ж, и сей мед с твоих буртей!» — спросил купец, легонько щелкнув ногтем по ковшу. «Сказал, не досуг было мед собирать, только и успел на бортных деревьях свое знамя высечь, вот это-ка Стрела наискось жалом вверх, но там, где колоды висят, слазал на сосны, поправил, укрепил их, чурбаны подвесил, медведям на угощение. Никомат опять щелкнул по ковшу. «Смотри, парень, после такого ковшика на дерево полезешь, да с пьяна вместо медведя с чурбаном и подерешься. Сверзишься, сломаешь шею. Тоже мне бортник выискался. Пчелка любит степенных людей, а не таких вертопрахов, как ты. виши в дому-то у тебя все вверх дном». «Это ты зря», — отвечал семён — «да ковша и не больно охочь». А что во дворе в дому порядка у меня нет, то правда. Хозяйки в дому нет. А посему прошу милости пожаловать на свадьбу. А вось тогда корить не придется. На свадьбе князья будут. Так что в грязь лицом не ударим. Никомату только того и над было. Сразу подобрел. Убранство палат Семеновых хвалить начал. И долго еще просидел у парня, вспоминая былое. Хотя Семка за это время спускался к бочонку не раз и не два и под конец они оба еле лык вязали а все же холодная настороженность так и не покидала парня знал купец шагу не шагнет без корысти и наконец начал понимать чего купцу от него надо было в полдень провожая гостя семён думал глядя с крыльца ему вслед попутал черт позвать купца на свадьбу Раззадорил он меня, хвастнуть захотелось. Обошла меня дурака старая лиса. Свадьба О Семеновой свадьбе говорила вся Москва. Сам князь Дмитрий был в дружках у семёна Мелика. Дивились люди, с чего бы такая милость. Когда выехали из хором Семена в церковь, свадебный пояс заполнил всю улицу. Прохожие сжались к заборам, береглись от брыз грязи, летевшей во все стороны из-под копыт коней. Сентябрьское солнышко порадовало, выглянуло из-за туч, озарило парчу и бархат кафтанов, которые особенно ярко горели златым и багрецом. Лазареем чудным и зеленью узорных трав среди московской осенней улицы с намокшими темными стенами исп. Примечание. Багрянец тёмно-красный цвет. Лишь берёзы да клёны пожаром листопада вторили ярким краском свадебного поезда. Весело с песнями, скакавшего вниз к неглиной. Но на мосту песня оборвалась, случилась беда, конь жениха попал ногой в щель между брёвен. Сёмка соскочил с седла, забыв о новом кафтане, присел у конского копыта, стараясь высвободить завязшую ногу коня. Засучив у кого, пытался поднять бревно. Вокруг столпился весь свадебный поезд. Конь испуганно мотал головой, Роняя на окружавших его людей клочья пены, Покуда купец-никамат Не догадался взять его под узцы И ласково похлопывая успокоить. Сваты дружки, кряхтя и переругиваясь, Осторожно тянули тяжелое, осклизлое бревно. «Князь Дмитрий...» Остался в седле, был он весел, успел хлебнуть мало сёмкиных медов, и потому, глядя сверху на шумную толпу, кричал: "Эй вы, чудаки! Чуть белоглазая завязли средь белого дня! Невеста в церкви ждет, а они копаются! Жених велась, пол он под конём сидеть, срам!" "Никому откликнулся. "Срам княже, ни что! Он очей с ест, не дым." «Ночи не ест, не дым, а вот примет худая!» Князь сразу потемнел, схватился за плеть, додумался, огрел своего ни в чем не повинного жеребца и прямо конской грудью наехал на никомата. Купец рабел, не смея отойти в сторону, он только отстранился немного, князь, наклонившись седла, кричал ему прямо в лицо, «Тебе, старый кошель, срам не дым!» а мне он глаза вот как ест! Довольно с меня этой бесстыжей примудрости Довольно!» Некомат сразу и не понял, с чего гневается князь, глядел на него снизу вверх. Сухое лицо его с глубокими морщинами и узкой спроситью бородой было неподвижно и чем-то напоминало лики святых пустынников на образах старого византийского письма. А когда понял, как рукой сняло благообразную святость, Искривленная лукавой улыбкой, плутовская рожа старого мошенника мелькнула перед глазами Дмитрия. Но тут же купец, сбросив уздечку, склонился перед князем смиренно, а когда поднял голову, лицо его было опять неподвижно и благообразно. — Коль что неладно молвил, прости, княже, — сказал он, — я о примете говорил, примета, мол, плохая, а что да сраму, так ведь-то народ баит, на пословицу что ж серчать? «А впрочем, прости!» «Приучили народ к сраму!» — проворчал князь и отъехал в сторону. «Теперь жди, и матушка, и бояре начнут корить! Дескать, крутенек растешь, княже!» «Не пристало это к стариков лаять!» «Хуже всего, что все это верно, а только рожа его бесстыжей! Ведь никто из них не видал!» В церкви все переполошились. Узнав, почему задержался жених, пошли шепоты о лихой примете. У невесты слезинка упала и, не омочив парчи, по сарафану скатилась. Но взглянула Настя на семку, а тот смеется беспечно и сразу полегчала. Забыла она о примете зловещей, забыла о горе минувшем. Люди, глядя на нее, шептались изумленно, как будто светом мозоренная. Стояла под венцом Настя, окрылённо и радостно, молясь о выстраданном счастье. Лишь потом, когда после венчания надо было поцеловать мужа, Настя вспомнила о людях, смутилась. Но Семён понял её, ласково привлёк к себе и целовал в дрогнувшие губы. Настя подняла опущенные ресницы. Сёмкины глаза, заботливо глядевшие на неё, так близко. Молодых обсыпали хмелем и пшеницей. С курчавой бороды Семёна, зерно крутясь, упал лепесток хмеля, и где-то тут же рядом была у него запрятана озорная улыбка. «С таким жизнь пройдёшь, как крылом взмахнёшь!» Вновь забыв о людях, нежданно для себя Настя молвила «Лад моё!» И прошедшая метнулась прочь, в небыль, в забвение, Навсегда...